Михаил Ямцов, Еремей Парнов, «Черный ящик» Цереры. Глава первая. В открытых дождю и ветру кустах замер голодный затравленный зверь. Когда-то у него было имя. Крупные политические статьи он подписывал полностью. Август карстнер Корреспонденции и эфириадоны А. Карстнер. Короткие заметки просто. А. К. Теперь же он откликался только на номер. Мир сузился до линии горизонта. Существовало только то, что можно было слышать, осязать, видеть. Он осторожно раздвинул упругие елочки и медленно приподнял голову. шоссе блестело, как матовое серебро. Прибитая ночным дождем, трава пахла осенью. За автострадой лежала болотистая низина, тонувшая в насыщенном водяном пылею тумане. Он поежился при одной только мысли, что ему еще предстоит идти по этой низине, догодяя съеденный туманом горизонт. Ботинки его были разбиты в конец. Мышиные брюки с жёлтым лагерным кантом промокли и отяжелели от налипшей глины. Нервное напряжение постепенно спадало. Карстнер почувствовал усталость и боль в ногах. Ему захотелось опять прижаться щекой к мокрой жухлой траве, бессильно распластать руки и никуда не стремиться. но еще больше хотелось есть. Он подумал, что через какой-нибудь час в лагере начнут раздавать горячий кофе, липкий тяжелый хлеб, и ощутил даже некоторое сожаление. ностра спазма в желудке и судорога в гортане отвлекли его от мысли о лагере. Он закрыл глаза и с усилием проглотил скупую слюну. Стало легче. Туман постепенно таял, но, делаясь менее осязаемым, он приобретал запах, щекочущий морозный запах, разведенного в воде крахмала. Карстнер закашлялся. Уткнувшись в рукав мокрого, пахнущего псиной ватника, он заглушился, трясавший его кашель и вытер тыльной стороной ладони слезящиеся глаза. До темноты оставалось часов девять, и Карстнер не знал, сумел ли он дождаться ночи. Дотянувшись зубами до ветки, он откусил хвоинку и с наслаждением ощутил ее пронзительный вкус. Рот сейчас же наполнился жадной горячей слюной. Карстнер проглотил ее и откусил еще одну жесткую колючую иглу. Он уже давно научился не замечать хода времени. Время, обладая способностью тянуться, как вязкая смола, и утекать быстрыми струйками воды, все зависит только от себя. Карстнер закрыл глаза, и время стало обтекать его. Команду, в которой был Карстнер, повезли на ночные работы. Прорывая завесу дождя, фары гнали перед машиной пузырящуюся на сдреватую воду. Скользившие в небе лучи прожекторов посвящали серебристые колбасы, аэростатов. Призрачные световые блики пробегали по мокрым лицам. Маслянисто блестели на толстых прутьях клетки и гасли в стремительно падающих каплях дождя. Машина остановилась перед шлагбаумом. Одноколейка тонула в черном невидимом лесу. Хлопнула дверца. Кто-то грузом прыгнул на мокрую землю. Еще раз хлопнула дверца. ССовцы перекинулись несколькими фразами, стало тихо. Вспыхнул фонарик. Световой круг, ослепляя, пробежал по лицам. Лязгнули цепи, и задний борт отвалился. Звякнул ключ, со скрежетом поползла задвижка. Эссесовец открыл клетку, люди замерли. Живо! Колонну по четыре, живо! Они прыгали на скользкую упругую землю, ничего не видя, прямо на слепящий свет. Смирно! Орденунгдист второй проверил людей и выровнял шеренги. Карстнер уловил запах сигаретного дыма. Ноздри его затрепетали. Красный огонек дрогнул и, рванувшись в темноту, описал параболу. Карстнер механически отметил место, куда упала курок, но поднять его не смог. Команда побрела вдоль одноколейки. «Живей!» Они пошли быстрее, но стали чаще спотыкаться. Когда кто-нибудь падал все останавливаясь, Иорднунгдинст спускал в ход дубинку. Шли минут сорок. Невдалеке мигнул огонек, три раза мигнул и погас. Эсэсовец приказал остановиться и пошел вперед. Через некоторое время он вернулся и велел идти дальше. Карстнер смотрел себе под ноги, но ничего не видел». Он боялся поднять голову, и ему почему-то казалось, что он тогда неминуемо споткнется и упадет. Когда команда остановилась, он огляделся. На деревьях висели светильники, лампочки тускло освещали большую поляну и медленный дождь над ней. Мокрым блеском отливали буксы четырех товарных вагонов. Над светильников тянулись провода в резиновой изоляции. Точно лианы Опутывали они сосновые стволы и пропадали где-то в черноте невидимого леса. Очевидно, там находилась передвижная электростанция. Одноколейка обрывалась прямо на поляне. Отцепленные вагоны стояли почти у самого конца полотна. Несколько поодаль пыхтела автоматриса. возле которой покуривали двое эссэсовцев в листящих резиновых плащах. Шелест дождя гасил звуки, веки сделались тяжелыми. Хотелось спать. Карстнер вместе с пятью другими хефтлингами должен был разгрузить вагон, второй слева. Где-то забухали нитки, завылась сирена, В небе скрестились чахлые ходули прожекторов. «Стой! Назад!» — заорал эсэсовец. Команда вновь выстроилась в шеренги по четыре. Эсэсовец велел всем лечь лицом вниз. «Если хоть одна сволочь шевельнется, перестреляем всех без предупреждения!» — услышал Карстнер тихий голос. Холодные капли неторопливо долбили затылок. Когда промокла вся спина, Карстнер перестал чувствовать отдельные капли Над ним гудели самолеты. Разрывы зенитных снарядов больно отдавались в барабанных перепонках. Тарактели крупнокалиберные пулеметы. Земля пахла прелой хвоей. Потом послышался свист. Нарастающий и неотвратимый. Казалось, он отзывается в спинном мозгу. Карстнер опять различил холодный удар отдельных капель. И вдруг стало светло. Он сразу увидел рыжие травинки, сосновые иглы, полузгнившую черную шишку. Что-то рвануло, уши забило нестерпимой болью. Карстнер раскрыл рот. Трава сделалась малиново-красной. Яркий свет сменился дымной тенью и вновь полыхнул свет. В ветвях зашелестили осколки. По земле застучали гравий и щепки. Карстнер услышал автоматную очередь и снова послышался нарастающий свист. Его мягко приподнялось с земли И куда-то швырнуло. Он больно ударился головой и покатился неведомо куда Сквозь хлещущие по лицу мокрые голые ветки. Когда он поднял голову, вокруг было темно и тихо. Тишина стояла такая, что хотелось кричать и биться головой о землю. Горло щипал едкий железный запах. Карстнер открыл рот и попытался откашлиться. В ушах что-то щелкнуло, точно вылетели пробки. Дождь все еще тускло шуршал в опавшей листве. До него долетел тихий стон. Он прислушался. Где-то рядом. «Кто это?» спросил Карстнер. «Хефтлинг номер 17905». я кажется ранен не могу встать где вы это я карснер август карснер из восьмого блока где вы карстнер кажется я кончаюсь карстнер ползи ко мне полыхало далекока зарево в малиновом сумраке карстнер увидел лежащего метра в десяти человека что с вами спросил карстнер ничего не вижу и нога сильно болит посмотри что с ногой да очень темно я сам почти ничего не вижу а тогда не так плохо а я решил что слеп перевяжи мне ногу может смогу встать карстнер нащупал грудь раненого и осторожно повел рукой к его ногам больно «Другая нога!» Карстнер передвинул руку, раненый застонал мучительно и глухо. Карстнер скользнул ладонью к колену. Рука неожиданно попала на землю во что-то скользкое и липкое. «Но что?» — спросил раненый, корчась от боли. «Пощупай ступню. Кажется, у меня раздроблена ступня». — У тебя нет ступни, — глухо ответил Карстнер и облизал потрескавшие губы. — И ноги нет. — Так, — отозвался раненый. — Я перевяжу тебя сейчас, я быстро. — Не надо. Так будет скорее. Ты политический? — Да. — Коммунист? — Нет, социал-демократ. «За что? Саботаж? Срок? Бессрочно? Так...» Раненый дышал тяжело и влажно, с присвистом. «Что думаешь делать, Карстнер?» «Не знаю». А, «Тебя все равно расстреляют за попытку к бегству, О, если найдут, конечно». — Да. — Кем ты был? — Журналистом. — Опыт подпольной работы есть. — Да очень небольшой. Меня скоро взяли. — Так. Распари подкладку. Вот здесь. Нашел? — Да. — Спрячь. Кроки и компас. Иди все время на север. Пока не попадешь к автостраде на Гамбург. Тогда Кроки, хутор Маллендорф, там помогут. Не забудь передать привет от Яныка, понял? Да, вот и хорошо. А как же вы, я... Со мной все кончено. Я действительно не вижу... Не забудь про Яныка, пароль, понял?